Глава седьмая. Стройка Шуловливый солнечный луч щекотал то щеки, то нос, то веки. Дико хотелось полежать еще, но терпеть дальше это издевательство было решительно невозможно. Я повернулся на бок, чтобы отвязаться от назойливого солнца, и тут меня словно током ударило. Вспомнились события вчерашнего дня: Некогда разлеживаться, вставать пора. Под лежачий камень ни вода не течет. Встал, ощутил себя слегка помятым, осмотрел свою одежду. Надо было ее все-таки вчера снять. Смотрелась она сегодня так, словно ее корову жевала, долго и тщательно. Да, не самый лучший вид для хранителя знаний. Тут я что-то не подумал, а надо было бы. Но вот как теперь на людях появляться? А ведь меня наверняка в трактире игроки ждут. У двери раздался деликатный стук. «Ну вот, так и знал. Все равно поспать бы не дали». Услышав мое разрешение войти, в комнату словно ураган ворвалась улыбчивая девчушка, лет 15, в расписном сарафане, и звонким голосом поинтересовалась. «Дед Макар, батюшка спрашивает, когда ты вниз спустишься, готовит ли тебе завтрак. А если готовить, то что? Уж больно рад он твоему приходу, угодить хочет. Все уши уже прожужжал, как ты ему когда-то за яблоки всю задницу розгами отхлестал». Хотя, правда, пару раз вместо розок там фигурировала плеть, а однажды даже обух. «Ну да ладно, заболтал ты меня что-то с утра пораньше. Что, говоришь, на завтрак-то будешь?» И тут же так и не дожидаясь моего ответа. «А пеструшки сегодня с утра знаешь, какие яйца снесли? Страусиные, не иначе. И где они только со страусом пересечься могли? Яичницу будешь?» «Ох, и яичница будет. Всем яичницам яичница. Одно загляденье. Хотя, почему одно загляденье? Нет, еще и объеденье». А еще наша муша сегодня на редкости жирное молоко дала. Вот прямо как по заказу к твоему приходу. Может, тебе омлет сделать? Или ты по утрам кашу и завтракаешь? Так каша на таком молоке знатная получится. Наваристая, жирная. Ух! А если еще маслицем как следует справить, то вообще сказка, а не каша. Так ты говоришь, кашу будешь? Это да, каша с утра замечательна. А какую кашу будешь?» Я банально не успевала слово вставить в ее речь. Приходилось только кивать, соглашаясь. «Рисовую, ячневую, гречневую, пшеничную, пшенную, овсяную. Или, может быть, дружественную кашу. Уж, очень я последнюю люблю. Такая вкуснятина. Она, кстати, и готовая есть. Не надо ничего варить». Мне оставалось только кивнуть. Ну а почему бы и не попробовать так расхваливаемый продукт? Вот только в итоге, когда девушка удалилась, я так и не понял, что мне приготовят на завтрак. Зато сразу было видно, что она дочь своего отца. Тоже не дает и слова вставить в свой бурный поток речи. С удивлением я обнаружил на табурете одежду. Одежда была из беленой льняной ткани, украшенной вышитым красными нитями орнаментом. Орнамент был довольно причудливым. Если посмотреть вблизи, то получались крестики, свастики, круги, ромбики, угловатые линии, а если положить рубаху на стол и посмотреть издалека, то получалась затейливая вязь, текущая по рубахе словно речка, от самого ворота и до низа, растекаясь внизу этаким озерцом. Отчего-то этот узор вызывал у меня некую приятную легкость и слабую незатейливую грусть. Словно увидел что-то давным-давно знакомое, но уже утерянное, и на другом человеке. Эх, как жаль, что это не моя одежда. Но откуда-то же она тут оказалась, ведь вчера ее еще не было. Штаны были под стать рубахи, тоже беленые с узорами ровно по бокам. Усмехнувшись, подумал, что эти узоры издалека выглядят словно лампасы. От этого сравнения я задумался о том, что же такое эти самые лампасы. Так сразу вспомнить не смог. Понятно, очередные шуточки моего подсознания или памяти. Уж не знаю, кто из них такой большой шутник. До боли захотелось одеться в этот расписной наряд, выгодно отличавшийся по сравнению с моей серой и одеждой. Но чужой брать ведь нельзя. Мои сомнения прервал очередной стук в дверь». Сразу после этого, не дожидаясь какого-либо разрешения, в комнату ввалились все те же лица. Друсь, Махрусь и Ксдынь. «Дед Макар, а чего вы раздобытую мною одежду не надели?» — поинтересовался Друзь. «Так это ты ее приволок. А я от себя уж всю голову сломал. Что это тут за одежь валяется?» «Конечно я. Вы же сами мне давали задание на это. Приказали раздобыть одежду, но и я и раздобыл. Примерьте, может, размер не ваш?» «Замечательно!» «Сколько ты потратил на ее приобретение? Ты же, надеюсь, ее приобрел честным способом, и я смогу в ней показаться на людях». «Обижаете?» «Конечно честным. Обменял». «На что?» «На знание тонкой женской души. Благодаря моим стараниям молодому парню вашей комплекции удалось уломать свою зазнобу прогуляться в район Синовала. Ну и в знак благодарности он отдал мне свою парадно-выходную одежду. Ну а сегодня с утра я попросил хозяина положить ее в вашу комнату». «Вот ты засранец». Не выдержала Макруся. Да что же это, местных учить пикапов вздумал? А как же девичья честь? Та девушке-то подумал, как она дальше-то жить будет, ее же замуж никто не возьмет. Разумеется, подумал. Парень клятвенно меня заверил, что на девушке обязательно женится. Ну да, ну да, только он это обещал до того, как свое получил. И если что, то за твою помощь тебе репутацию вместе с кармой порезать могут. Но здесь народ клятвому пока еще серьезно относится. Так что я ему верю. Да и парень он серьезный. Махруси на последние доводы только фыркнула. Мне же предстояло самому оценить стоимость выполнения своего задания. Что ж, думаю, серебряной монеты будет достаточно. К моему счастью, лимит моих наградных монет сегодня все же обновился. Пусть вчерашний остаток и не добавился, но я милостиво не стал обращать внимания на такие мелочи и выделил такие серебро за выполненное задание. Глаза Махруси и Ксдыни несколько округлились. В их глазах прочиталась плохо скрываемая жадность. Хотя их можно понять. Ведь по факту я сейчас в награду за одежду отдал козу или десяток несушек. Довольно неплохое состояние, но и одежда по местным меркам стоила немало. Например, новая парадная одежда могла стоить как серебрушку, так и нескольких десятков золотых. Но последние расценки уже на одежду для знати. Об этом мне вчера рассказал один из игроков, собравшийся получить профессию ткача и всерьез вознамерившись сделать на этом состоянии. Впрочем, почти все игроки где-то уровню к 50-му-60-му обзаводились подобной одеждой, так как она добавляла статус при встрече с неписями. Хотя мне, по большей части, было совершенно наплевать, во что одеты игроки, но я и непись неправильный. «Ладно, ребята, пойдемте завтракать». «И решать, что нам делать с этим кренделем, объявившим награду за мою голову. Только я вначале переоденусь, если вы не против». Ребята оказались понятливыми и оставили меня наедине с моей новой одеждой. Облачился я в нее довольно быстро. Жалко, что в комнате не оказалось зеркала полюбоваться на себя в новом наряде. Ну, нет и нет. Что ж теперь переживать-то? «Ну, дед Макар, здорово смотришься», — подняв большой палец вверх и уважительно кивнув, сказал Друсь. «Не зря я мучился, добывая эту одежку». «Ага, выли ты жених? Хоть сейчас под венец только бороду причесать бы не помешало». «А и правда», — согласилась с ними девушка. «Тебе очень идет эта одежда. Она тебя молодит и делает как-то представительнее». Ребята как-то незаметно перешли в общение на «ты». Впрочем, я не имел ни малейших возражений. Жаль все-таки, что нет зеркала. Мое появление в зале прошло просто на ура. Видимо, не часто тут в парадной одежде шляются. «А ты всерьез настроился, как я погляжу», — произнес нарисовавшийся из ниоткуда трактирщик. «Вот твой столик». Проводив меня к угловому столу, он протер его тряпкой, висевшей до этого на плече, а дочка его уже накрывала на стол. Тут были два горшочка с кашей, три вареных яйца и блюдца с ароматнейшими ватрушками, просто просящимися в рот. Последними на столе стояли три кувшина — сбитень, овсяный квас и узвар. О содержимом кувшинов и горшочков рассказала девушка, перед тем, как исчезнуть в неизвестном направлении вслед за отцом. «И чего это они?» Тот такие разговорчивые, то их фонтан красноречия ничем не заткнешь, то слова из них не вытянешь, испаряются куда-то моментально. Впрочем, пока не до них, меня ждет завтрак. Одна каша оказалась гречневой, другая, как я понял, дружественной, рисовопшенная. Гречневая каша с молоком мне как-то пошла с трудом, потому принялся за дружественную, проглотил все содержимое горшочка, разве что стенки его не облизал. После этого съел яйца и, призадумавшись на пару мгновений, все-таки съел гречневую кашу. А что, вдруг обед у меня будет не скоро. Вчера вон под вечер уже еле ноги переставлял от голода. Попробовал по стаканчику кваса, сбитня и узвара. Все оказалось очень вкусным. Но больше всего мне понравился узвар. Что-то мне напоминал его вкус. Что-то такое легкое, неуловимое, словно вкус из давно забытого детства. Впрочем, может, так оно и есть. Откуда мне знать? Так что кувшин у Звара всё-таки показал свое дно, после чего я сыто отвалился на стенку, довольно погладив свой набитый живот, и блаженно развалился на своем табурете, представляя себя в кресле качалки. Хорошо. Стоило мне отвалиться от стола, как рядом тут же нарисовал трактирщик. «Дед Макар, с тебя три медика за завтрак. Гостеприимство закончилось сегодня с утра. Как-никак, постоянно тебя бесплатно кормить я просто не могу» да и неправильно это. Гость в таком случае превращается в нахлебника, а последних мне и даром не нужно. Хмыкнув, я собрался рассчитаться, как мне в голову пришла шальная мысль. — Скажи, а у вас в деревне нет свободных избушек, что подешевле? — Есть, как-нибудь. Три избушки есть на выбор. Одна совсем никакущая, вторая — серединка наполовинку, а третья — вполне добротная изба, которой только хозяина нет, а все остальное в справе. Но и цена у них соответствующая. «Одна серебрушка, три и пять, соответственно. Тебе какую?» ту, уж -то похуже. А ремонт я в ней собственными силами сделаю». «Ага, собственными. С твоей таравой там не то что ремонт. Там ее можно с сызнову отстроить. Да еще и хозяйство крепко завести. Ты, кстати, если после ремонта соберешься ее продавать, мне скажи. Я цену честную дам, душой кривить не буду». «Хорошо. Где избушку-то искать?» — передавая трактирщику деньги за свой новый дом и за завтрак. «Так на выходе из деревни, на противоположном конце от твоей деревни, эту развалюху ты точно не пропустишь. Учти, если будешь ее продавать в таком же состоянии, то больше, чем на 80 медиков не рассчитывай. Но ведь ты же мне продал ее за серебрушку. Это еще по-божески. У нас, в отличие от вашей деревни, идея с общественными деньгами не прижилась, так что покупателей побольше. Но никто другой тебе и 60 медиков не даст, так что цени мое выгодное предложение». «А касаемо того, что я продал тебе избу за серебрушку, так ведь должен же я был покрыть свои расходы по поддержанию ее в должном виде». «Ага, в должном виде, не какущем. Чувствую, что силы денег у него на это уходило просто немерено. Но спорить с трактирщиком особого смысла не было. Да и сглупил я, не попытавшись поторговаться. Что ж, сам виноват, сам и расплачиваюсь». На выходе из трактира меня атаковала толпа игроков с желанием поделиться со мной информацией. Я честно признался, что времени у меня пока нет, так как иду осматривать свое новое жилище. Но они могут составить мне компанию, а после осмотра я с ними побеседую. В результате к моей новой избушке меня сопровождало свыше полусотни игроков. Неслабая свита. Чуть было нос от самодовольства задирать не начал, но вовремя опомнился. Избушка представляла собой весьма печальное зрелище. Наполовину ушла под землю, так что стала едва ли не землянкой. Кроме того, двери и окна напрочь отсутствовали. Пробраться сходу внутрь мне не удалось. Вход довольно сильно ушел под землю. — Правильно все-таки сказал трактирщик. — Никакущая. да недвижимость оставляет желать лучшего. Сквозь дыры в крыше удалось рассмотреть внутреннее убранство моей собственности. Хотя какое к чертям убранство? Там даже пола не было, давным-давно сгнил. Только печка и была на месте. Хотя это было единственным плюсом, так как даже эта печь вместе с трубой имела трещины в трех местах, да и побелка с нее совсем обвалилась. Печальное зрелище. Немного раздвинув остатки крыши, я пролез внутрь. Видимо, придется отстраивать избушку заново. Надобно только уточнить, как печь сделать, а для этого мы разберем старую. Пришлось сделать для игроков объявление, что сегодня мое уважение можно заслужить несложным трудом, на благо будущего пристанища хранителя знаний. Для этого всего-то надо было разобрать крышу, стропила, сруб, печь, выровнять землю, а потом вернуть все на место. Мелочь, дело на пару часов. Игроки немного поворчали, но под моим неусыпным контролем принялись за дело. Благо к той толпе, что сопровождала меня от трактира, Подтянулись свежие силы в лицо еще нескольких десятков игроков. В результате на меня пахала неполная сотня. Для будущего фундамента своего домика я решил использовать свои из толстых бревен. Пришлось отправить четыре десятка игроков добывать еще и деревья. На всякий случай отправился с ними, предварительно сказав игрокам «ни в коем случае не трогать печь». Правда, пришлось взять в аренду двуручную пилу. Это обошлось мне в десяток медных монет. В лесу я лично убирал подходящие на роль свай деревья, и понадобилось-то всего лишь срубить пару деревьев, чтобы получить восемь свай длиной по 2 метра и толщиной сантиметров сорок. А что, они вполне должны выдержать мою небольшую избушку. После этого, подумав, срубил еще одно дерево. Будет фундамент для печи. Одного незадачливого игрока едва не пришибло падающим деревом, но все-таки обошлось без происшествий. Потом был распил поваленных деревьев, а потом перенос к остаткам домика. Далось это игрокам довольно тяжело. Одну сваю с трудом тащили три человека. Некоторые тащили и вчетвером, но в итоге сваи все-таки были доставлены на место будущего строительства. Тогда-то я порадовал участвовавших в заготовке будущего фундамента игроков, помимо пункта моей репутации, еще пары медиков каждого. Мало того, как выяснилось, благодаря такой тяжкой работе, у них еще и сил подросла. В общем, пошедшие со мной были весьма довольны, а вот оставшиеся в деревне совсем заскучали. Избушку они разобрали буквально за полчаса, причем, благодаря друзю, бревна были еще разложены в таком порядке, чтобы запросто можно было все собрать обратно. В общем, по возвращении система порадовала меня новым уровнем и даже позволила набрать несколько очков в новом. Печь я ломать не доверил никому и ковырял ее сам клевцом своего топора, чтобы получше разобраться в устройстве и думается, что мне все-таки это удалось. По крайней мере, я зарисовал схематический чертеж печи и проставил размеры в кирпичах. Кстати, выяснился интересный момент. Печь была сложена из двух видов кирпичей, и раствор для каждого из видов был свой. Это я тоже попытался зарисовать на своем чертеже, ну, как мог. Получилась нарядкость мутно, писать пришлось углем на бересте, но все-таки что-то разобрать можно. Во все время моих мучений с печью рядом с Навали неугомонный Друсь и его собрат веселый Прусь. я от по наивности своей думал, что они меня охраняют, но оказалось, что все гораздо лучше. Прусь под конец моих мучений представил довольно сносный рисунок печи в разрезе, а Друсь нанес на него свои комментарии, и в результате получился вполне приличный чертеж. Да, моим каракулем до этого оказалось весьма далеко». Удивленно цокнув языком, я одобрил сие творение. Система тут же предложила выдать игрокам навык начертания. Забавно, что не говори: Сам Самое чертить не умею, а игроков научить могу. Невольно улыбнувшись, конечно же, выдал им честно заслуженный навык. Дальше равняли плацдаром под будущее здание. Как я его пафосно! Можно подумать, что не избушку возвращать на место планирую, а как минимум небоскреб. Ну вот, опять выкрутасы памяти. Слово есть, а картинки нет. Хотя, судя по самому слову, это должно быть что-то очень высокое. Впрочем, черт с ним, с этим небоскребом и моей дырявой памятью, не до них сейчас. Сейчас проблема строительства на первом месте. А то если сегодня не достроим избушку, то неизвестно, сколько сдерет с меня за постой трактирщик. Если за завтрак он содрал три монеты, то сколько у него стоит переночевать, даже думать не хочется. А толпа игроков пришлась как нельзя кстати. Землю копали всем, чем придется. Палками, корой, какой-то гнилой косой. Кто-то извлек откуда-то кирку. Последнему я почему-то удивился больше всего. Потом складывали излишки в яму. И, изображая стадо слонов, дружно топтались, выравнивая площадку. В общем, было весело. Получился эдакий субботник на природе. Блин, опять эти непонятные выражения. Что за субботник-то такой? Игроки тоже были довольны. Каждому выдал по монетке а вот дальше надо было придумать, как забивать сваи. Вот только как же это сделать? Ничего другого, кроме как одной сваи забивать другую, мне в голову не пришло. Заточили одну из свай и совместными усилиями поставили на ее будущее место работы. Забивали ее долго и муторно, сбрасывая другую сваю сверху на ее торец. Это оказалось весьма травмоопасным делом, о чем нам сообщил могильный холмик, оставшийся от придавленного брошенной сваи игрока. К счастью, этим несчастным оказался брошенный неподалеку связанный тот самый поганец, с которым я не знал, что делать. Но нет худо без добра. Во-первых, избавился от лишнего балласта. Во-вторых, выяснили, что технологию забивки надо менять. «Эх, нам бы лом сюда!» — подал голос грузный Викс. «Пробили бы колоду насквозь, иди лофта, а потом ее с двух сторон поднимали, а торцом били. Ага, осталось только козлы сделать с двух сторон». Лом найти, кувалду, который этот лом забивать. И все, мелочь какие-то, право слова, решил показать свой могучий интеллект и Друзь. А что ты можешь предложить, тут же поинтересовался я у него. Эм. Надо сделать систему противовесов с блоком, которая бы позволила поднимать колоду наверх, и в нужный момент ее отпускать. Таким образом, мы избавимся и от травмоопасности и от слишком тяжелого ручного труда по подъему, Ну и опять же, вместо колоды можно использовать камень потяжелее. Я как раз видел неподалеку подходящий. Веревку только надо длинную и прочную. Несколько роликов, лучше всего штук пять или шесть. А блок из обычных, не сильно толстых деревьев можно соорудить. Десяток человек из самых активных принялись активно разрабатывать идею, раскручивать ее и улучшать. Я практически не принимал участия в разработке и сборе их материалов. Они сами этим занимались. Мне же пришлось загружать остальную араву. Узнал, что тут глинистые берега у реки, и попросил игроков натаскать глины и песка. При разборе печки я выяснил, что раствор, на котором держались ее кирпичи, был не цементно-песчаный, а глинино-песчаный. Выдал одной половине оставшихся игроков задание принести по два ведра песка, а другой — по два ведра глины. Соотношение глины и песка в идеальном растворе мне было неизвестно. Поэтому придется выяснять его опытным путем. Главное, чтобы печь потом не развалилась. А может, и в деревне поинтересуюсь. Кто-то же должен знать идеальный состав раствора. Игроки разочарованно галдели, что у них нет ведер. Пришлось мне идти в деревню и брать их в аренду. На этот раз повезло. Уж ведер-то у всех было завались. Потому мне удалось арендовать десяток всего за одну медную монету. В нагрузку еще удалось прихватить и длинную толстую веревку, которую я приметил. Правда, предупредили, что за каждое испорченное ведро придется отдать не меньше трех монет, а за веревку так и вовсе серебрушку. Также ее запретили разрезать на куски. Я предупредил игроков, что данные расходы падут на плечи тех, кто отличится порчей чужого имущества. Где-то через час-полтора натаскали заказанные мной две кучи — песка и глины. В награду выдал им по монете. «А что, задание несложное, но им приятно будет». Как раз к этому моменту вернулись игроки с материалами и начали сооружать свой пресловутый блок. Отлынивающих от работы послал собирать мох, Похапки По на брата, надо же чем-то щели между бревнами конопатить. После этого принялся руководить слабыми потугами игроков на сооружение неведомого механизма. Как выяснилось, незнание общего результата вовсе не мешает в руководстве общего процесса. И всего через какой-то час взаимных оскорблений мутюков на всех советчиков. Искомый результат был достигнут, оставалось только притащить камень. Мы подошли к подходящему камню. Игроки, да и я сам, не сильно вдохновились его размером. Это была здоровенная глыба, немного вытянутая и в длину размером с человека. Она торчала вертикально из земли, прямо у входа в деревню, и на ней виднелась надпись, сделанная почему-то краской. «Направо пойдешь — от скуки помрешь, налево пойдешь — от жены огребешь, прямо попрешься» а каменная «ушибешься». Самым удивительным было даже не содержание надписи на камне, а то, что рядом не было никакого перекрестка. Зачем было ставить этот камень здесь, было совершенно непонятно. Впрочем, мне заботливо пояснили, что это, скорее всего, творчество самих игроков. Ведь иначе эти буквы были бы сделаны не краской, а выдолблены. А вот то, как мы катили этот камень обратно, — отдельная эпопея. «Да, именно катили» подкладывали под него веточки и по веточкам перекатывали. Хорошо хоть ни в одну ямку по дороге умудрились не свалить, а тот даже и не знаю, как бы намучились, вытаскивая его оттуда. На месте выяснилась новая проблема. Камень надо как-то привязать к веревке. А как это сделать, чтобы он не упал во время подъема и не придавил кого-нибудь? К счастью, один из местных игроков по имени Странный Окунь оказался жутко сведущим в различных узлах, и он нам с этим делом помог. Вот что может быть странного в окуне? Рыба и рыба, с плавниками, и хвостом и чешуей. Хотя, мало ли, этот вон по суше бродит. Ну да нет, главное. Оказывается, человечество за свою историю навыдумывало столько узлов, что есть чуть ли не на каждый случай жизни. И, разумеется, нужный нам тоже отыскался. Я от щедрот душевных узловых дел мастеру отсыпал 10 монет за выполнение задания по закреплению камня. Ну и проверил, конечно, как без этого. Камень держался, словно так и жил до этого с веревкой. Конечно же, отблагодарил других создателей, свая забивательного блока. Главному конструктору-друзю выдал 15 монет, остальным по 10. Дальше было вообще просто. Устанавливали блок на нужное место, подтаскивали камень, поднимали, устанавливали сваю и забивали ее, роняя камень. В общем, сваи забили довольно быстро, стены вернули на место тоже довольно быстро. Благо Друси об этом позаботился еще при разборе. Мох, принесенный игроками, пригодился как нельзя лучше. Сверху тут же навернули стропила и балки под крышу. Как оказалось, во всей избе не было ни единого гвоздя. Все собиралось исключительно своими замками. Осталось собрать печь. Среди работавших на меня игроков, специалистов печного дела не нашлось. А жаль. Я послал пяток игроков в деревню, разузнать по поводу идеального раствора. Вскоре все они вернулись в сопровождении какого-то рыжего, хитрющего мужика с большущими усами. Ну, просто вылитый таракан. «Так это ты, дед Макар, тут стройку затеял. И печку все разломал, а как обратно собрать не знаешь, да? Вот так всегда. Разломают все, а потом, Семен, сделай, поправь. Ты ж можешь, ты ж знаешь. А я мучайся, все переделывай». «Так зачем мучиться, Семен?» — прервал я его страстный монолог. Я говорю, зачем мучиться? Покажи моим помощникам, какой раствор нужно делать. А чертеж печи у нас есть, так что они сами всю печь выложат. Ты только с раствором помоги, а? «Ну, раствор это дело нехитрое: мешаем воду с глиной до густого раствора, просеиваем через небольшое сито раствор, чтобы не растворившиеся глиняные комки выкинуть. Потом в получившийся глиняный кисель потихоньку добавляем заранее просеянный мелкий песок, пока раствор не станет нужной крепости и вязкости. Ну а после можно и работать. Э, где можно раздобыть сито? Вот так и знал, что одним советом по приготовлению раствора дело не обойдется. Потому и прихватил. Он жестом фокусника достал из-за спины два сита. Одно покрупнее, другое помельче. То, что помельче для песка, что покрупнее для глиняного раствора. За аренду этих весьма редких инструментов возьму не так много, всего десять монет. После пяти минут оживленного торга... Удалось сговориться на пяти монетах и его присмотре по приготовлению раствора. Данный товарищ оказался весьма извительным, а также обладал отменным знанием оскорбительных эпитетов в адрес игроков, занимающихся приготовлением раствора. Я же клал печку, а потому и в мой адрес тоже прилетело несколько нелестных слов и фраз. Но это мелчи. Главное, что говорил он всегда по делу. Впрочем, к моменту окончания строительства печи все смотрели на него волками И я, и игроки. Как он ушел целым, умань приложу. На редкость неприятный тип. Зато я в результате получил профессию печника. Осталось только сделать крышу, ведь предыдущей крыши почти не было. Просто удивительно, как стропилы целыми остались. А вот пол нет совершенно, полностью сгнил. Надо теперь думать, где бы доск раздобыть, а то по земле шастать в избе как-то не хочется. Впрочем, день уже клонился к закату, а дождь вроде не ожидался, так что можно и так переночевать. Игра, кстати, тоже не стала ожидать окончания строительства дома, а может посчитала, что и так уже сделана большая часть, поэтому выдала всем участвовавшим в этом процессе профессии. В общем, Друзь, как идейный вдохновитель создания блока и прочие заслуги в разборке избы и печи, получил профессию архитектора. Русь получил профессию чертежника за создание чертежа печи, видимо. Те, кто принимал участие в создании блока, получили профессию изобретателя. Кто разбирал и собирал избу, профессию строителя. Остальные же стали подсобниками. Меня игра тоже одарила профессией. Я стал прорабом. Но этой награды явно было маловато для игроков. Поэтому в рамках выданного утром задания «Великая стройка» я раздал всем еще по 5 монет и по пункту репутации. Друзь, прусь и окунь получили по 2 пункта. После этого пришлось еще послушать новую порцию информации от игроков. Мне рассказали немного полезного про травы, все тот же травник, весьма полезный малый. Также можно назвать условно полезной информацию о том, что и подсобник, и строители, и архитектор, и прораб являются по сути одной профессией, но разными ее стадиями. А я голову ломал, почему игроки не обиделись, что кто-то стал подсобником, а кто-то архитектором, а ларчик просто открывается. Еще немного информации мне сообщили по ценам. Видимо, скоро в местных ценах я буду ориентироваться лучше кого бы то ни было. Остальные игроки рассказывали какую-то ерунду. Один мне даже на полном серьезе начал рассказывать про философские течения. У меня чуть крыш не поехала. В общем, сегодня словесной шлухи было много как никогда. Только ближняя гвардия, состоящая из моих верных соратников, Гздыни, Махруси, Друзя, Пруся, Грузя и Вася... Рассказывали что-то про внешний мир. Интересно оказалось. Оказывается, проходил как-то слух, что корпорация, владеющая данной игрой, как-то смогла сделать полноценный образец искусственного интеллекта, который сейчас и тестируют в своей игре. Тем не менее, представители корпорации подтверждать эти слухи не стали, как и опровергать. В результате это сработало как дополнительная реклама и привлекло очередную порцию игроков. Рассказывали, что идет уже 2121 год от Рождества Христова. На мой вопрос, кто такой Христов и чем он прославился, что от его рождения ведут летоисчисление, мне ответили, что не Христов, а Христос. Всплыл вполне разумный вопрос: тогда почему не от Рождества Христоса? Но на это мне смог ответить только Друзь. Оказалось, что давным давно его произносили как Христ, потому и Рождество Христова. Также мне рассказали, что человечество уже почти полвека не занимается никакими исследованиями космоса, а только исследованиями виртуальной реальности. Все наработки человечества в космическом плане остались на уровне середины 21 века. Сейчас только изредка обновляют спутники, отвечающие за глобальное покрытие мировой сети. Также благодаря массовому уходу человечества в виртуальную реальность немного улучшилось экологическое состояние планеты. Благодаря выслушиванию всей полезной и бесполезной информации от игроков, мне достался второй уровень за сегодня. Похоже, это задание рано или поздно станет для меня еще тем испытанием. Печь надо было протопить или дать ей вначале просохнуть. Вот не спросил об этом у того неприятного типа, а теперь мучаюсь. В общем, подводя итоги дня, выяснилось, что у меня осталось нерастраченными около пяти серебряных монет. Вопрос, как бы их повернуть на свое благо ну или хотя бы благоустройство. В общем, выдал игрокам задание принести мне доски и лаги на полы, а также солому на тюфяк для сна. Спать на земле мне от чего то совсем не улыбалось. Уж больно неприятным было пробуждение первого дня. При выдаче задания я упорно акцентировал внимание игроков на том, что воровать нельзя, и ведь правильно, что я это сделал. Система поощрила меня новой фишкой под названием «Дополнительные условия задания» и «Очком развития». Надо сказать, что энергия в игроках просто кипела, и расходиться они почему-то не хотели. В результате ксдынь на пару с друзьям выдали идею, как мне сделать крышу. Сказали, что это можно будет сделать с помощью дранки. Причем, если по поводу подготовки у них мнения сошлись, то по поводу самой дранки мнения различались кардинально. Один предлагал делать дранку из коры, которую мы ободрали с будущих свай, а другой каким-то хитрым способом настругать из новых бревен множество тоненьких дощечек. В общем, занялись пока подготовкой. В стропилах пришлось сделать небольшие пропилы под доски для крепления будущей крыши. Доски эти установили в распор, чтобы стропила не прогибались под весом крыши. В результате все доски, что мне натаскали для пола, ушли на крышу. Заканчивали уже в темноте. С дранкой будем решать завтра, и так славно потрудились. Я даже половину девятого уровня насобирал. Правда, оставалось еще полторы серебряных монеты. Но на сегодня хватит заданий. Игроки все же разбежались, да и мне неплохо бы поспать. Устал я что-то. Собрал в углу избы охапку соломы, принесенной игроками, уложил ее поплотнее, переоделся в свою старую одежду и завалился спать. Приятных мне снов!